«Кто из нас двоих, вы или я, более низок?» – нахмурившись, спросил он. «Попадая в неприятное положение, вы вступаете в компромисс с вашей совестью. Если бы вы действительно были на высоте и оставались верны себе, вы должны были бы объединиться с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, боитесь, вы хотите жить. Жизнь у вас кричит, что она хочет жить, чего бы это ни стоило». Вы влачите презренное существование, изменяете вашим идеалам, грешите против своей жалкой морали, и если есть ад, прямым путем ведете туда свою душу. Я выбрал себе более достойную роль. Я не грешу, так как остаюсь верен велением жизни во мне. Я, по крайней мере, не поступаю против совести, чего вы не можете сказать о себе». В том, что он говорил, была неприятная правда. Быть может я и в самом деле праздновал труса. Чем больше я размышлял об этом, тем яснее осознавал, что мой долг перед самим собой сделать то, к чему Ларсон подстрекает меня, то есть примкнуть к Джонсону и Личу и вместе с ними постараться убить его. В этом, мне кажется, сказалось наследие моих суровых предков Пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершается для благой цели. Я не мог отделаться от этих мыслей. Освободить мир от такого чудовища казалось мне актом высшей морали. Человечество станет от этого только лучше и счастливее, а жизнь чище и приятнее. Я раздумывал об этом, ворочаясь на своей койке в долгие бессонные ночи, и снова и снова перебирал в уме все события. Во время ночных вахт, когда волк Ларсон был внизу, я беседовал с Джонсоном и личем Оба они потеряли всякую надежду. Джонсон по мрачному складу своего характера, а Лич потому что истощил силы в тщетной борьбе. Однажды он взволнованно схватил мою руку и сказал, «Вы честный человек, мистер Ван Вейден, но оставайтесь на своем месте и помалкивайте. Наша песенка спета, я знаю, и все-таки в трудную минуту вы, может, сумеете помочь нам». На следующий день, когда на траверзе у нас с ветренной стороны вырос остров Уэнрайд, Волк Ларсон изрек пророческие слова. Он только что поколотил Джонсона, а заодно и Лича, который пришел товарищу на подмогу. «Лич», — сказал он, — «ты знаешь, что я когда-нибудь убью тебя?» Матрос в ответ только зарычал. «А тебе, Джонсон, так в конце концов осточертеет жизнь, что ты сам бросишься за борт, не ожидая, чтобы я тебя прикончил. Помени мое слово!» «Это внушение», — добавил он, обращаясь ко мне. Держу пари на ваше месячное жалование, что он так и сделает. Я питал надежду, что его жертвы найдут случай бежать, когда мы будем наполнять водой бочонки. Но волк Ларсен хорошо выбрал место, где бросить якорь. Призрак лег в дрейф в полумиле за линией прибоя, окаймлявший пустынный берег. Здесь открывалось глубокое ущелье, окруженное отвесными скалами вулканического происхождения, по которым невозможно было вскарабкаться наверх.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 «Если вам повезет, и вы вернетесь во Фриско, не откажите разыскать матом Маккарти. Это мой старик. Он сапожник, живет на горе за пекарней Мэйфейра. Его там все знают, и вам нетрудно будет его найти. Скажите старику, что я не хотел огорчать его и жалею о том, что я наделал, и... И скажите ему еще так от меня. «Да хранит тебя Бог».» Я кивнул и прибавил.